не думаю, что опозорю мое перо, если посоветую заботиться о сохранении заработанного и унаследованного состояния. Обладать со дня рождения состоянием, дающим возможность жить, хотя бы без семьи, только для самого себя, в полной независимости, то есть без обязательного труда, это неоценимое преимущество. Состояние — это иммунитет — это гарантии против пресущих человеческой жизни нужды и горестей избавление от кабалы составляющий удел всех сынов земли лишь с этим даром судьбы можно родиться действительно свободным лишь в этом случае человек полноправен хозяин своего времени и вправе каждое утро говорить этот день мой вот почему разница между получающим 1000 и 100.000 рублей дохода не сравненно меньше, чем между первым и тем, кто не имеет ничего. Высшую ценность наследственное состояние приобретает тогда, если оно достаётся человеку, одарённому духовными силами высшего порядка и преследующему цели, не имеющей ничего общего с обогащением. Свой долг людям один отплатит старицию, создавая то, на что никто кроме него не способен, и что послужит к благу и чести всего человечества. Другой при этих благоприятных условиях окажет людям услугу на почве филантропической деятельности. Тот же, кто при унаследованном богатстве не окажет, не попытается оказать ни одной из этих услуг, И даже не постарается серьёзным изучением какой-либо науки найти способ поддвинуть её вперёд, тот ничто иной, как достойный презрения тунеядец. Счастлив он не будет. Избавившись от нужды, он попадёт на другой полюс человеческого горя во власть скуки, настолько тяжёлой, что он был бы рад, если бы нужда вынудила его заняться чем-либо. Скука это легко может склонить его к излишествам, которые уничтожат в конце концов то преимущество, коего он оказался недостойным богатство. Множество людей беднили лишь потому, что имея деньги, они тратили их без остатка, чтобы хоть на миг заглушить давищую их скуку. Иначе обстоит дело, если целью становится приуспеяние в государственной службе, для чего надо иметь доброе имя, друзей и связи, Через посредова, коих можно постепенно добиться повышения вплоть до высших должностей. Для этого, пожалуй, в сущности, выгоднее начать жизнь без всякого состояния. Бедность послужит особенным преимуществом, как бы рекомендацией для того, кто не будучи дворянином, наделён порядочными способностями, ибо то, что любит, к чему стремится каждый, даже в беседе, а тем паче на службе. это своё превосходство над другими